Глава шестая. Азалия, то бишь я, была прелестна. Платье надо согласиться, подобрали со вкусом. Никаких лишних рюшечек, воланчиков, складочек, не пестрело всеми цветами радуги, чем страдали наряды многих высокопоставленных особ. Из нежно-кремового атласа, прошитого кое-где золотой нитью, с россыпью мельчайших бледно-голубых розочек вдоль края лифа. Подобные же розочки веночком украшали высокую прическу. Снизу раздался стук. Оливер, как всегда, пунктуален. Осталось сделать еще одно. Взяла в руки небольшой хрустальный флакончик, согрела в ладонях и, открыв, быстро глотнула мутной, почти черной субстанции. Бррр! Никак не могу привыкнуть к этому пойлу, зато теперь в течение нескольких часов можно спокойно употреблять любое количество алкоголя не боясь опьянить, Что-что, а мозги мне сегодня еще понадобятся. Говорят, что некоторые легендарные тени настолько владели своим телом, что могли выводить алкоголь из крови просто силой собственного желания. Да что алкоголь? Слышала, можно даже сердце на какое-то время остановить, притворившись мертвым. Насколько эти слухи соответствовали истине, не мне судить, но в любом случае мне до таких высот еще расти и расти. Ну вот и все готово. Последний раз, повертевшись перед зеркалом, послала себе воздушный поцелуй и поспешила навстречу жениху. На этот раз я спустилась до самой прихожей. Надо было изобразить искреннюю радость после столь долгой разлуки. Оливер галантно склонился к поданной руке. Не отрывая восхищенного взгляда, я традиционно пригласила его в малую гостиную, и следующие двадцать минут мы провели наедине за чаем. Болтая о всяких пустяках. Затем юноша провел меня к ожидавшей карете, и мы поехали на бал. Любимая, не могу поверить, что этот день все-таки наступил. Блеснули в полумраке кареты счастливые глаза моего спутника. Наконец-то я смогу тебя представить моим родителям и всему высшему свету Мариона, как мою невесту. Смогу сказать всем, как сильно я тебя люблю и как буду счастлив стать твоим мужем. «О, дорогой!» – проворковала я в ответ. «Я так долго ждала этого дня! Надеюсь, мы объявим об этом сразу по приезде?» «Ах, нет!» Брови графского сына трогательно собрались у переносицы. «Сначала нам надо открыть бал танцем, затем подождать, пока соберутся все гости, в том числе особо почетные. Я хочу, чтобы все-все услышали эту замечательную новость от меня лично». Примерно такого сценария я и ожидала. Значит, у меня будет около двух часов, чтобы показать себя во всей красе. При этом не хочется портить Оливеру ни праздник, ни репутацию. Какое счастье, что кроме его близких родственников никто не знает пока про Азалию. Вступив в зал, я слегка обалдела от окружавшего великолепия. А граф-то весьма не бедный человек. Огромное количество свечей, магическое... И даже электрическое освещение вместе создавали в помещении сказочную романтическую атмосферу. Периметр украшали ленты и живые цветы. Для ранней весны недешевое удовольствие. По мозаичному паркету из центрального рисунка графского герба разлетались тонкие лучи. Дерево, гладкое и отполированное, словно специально было создано, чтобы по нему скользили танцующие пары. Дорогой! Принеси мне, пожалуйста, бокал вина. С улыбкой чуть тронула руку жениха для храбрости. Оливер сразу же помчался выполнять просьбу, а я аккуратно огляделась, примечая будущие жертвы. Связываться с кем-то из особо именитых гостей не хотелось, но такие никогда не появляются к самому началу. Для начала отметила троих. Один – тощий брюнет, возвышающийся в кружке мужчин, Некрасивый, скорее всего, не очень интересный и вряд ли пользующийся спросом у барышень. Второй – полненький коротышка в ужасном коричневом фраке. Несмотря на стоящую рядом жену, масляные глазки внимательно провожали каждую проходящую мимо девицу. И третий – молодой развязный красавчик, разодетый как павлин, с выражением откровенной скуки на лице. Тоже сойдет, если только раньше – С какой-нибудь барышней не удалиться на звезды смотреть. Сорби я не заметила, и, помня разговор с Бертой, мысленно помолилась, чтобы он и не появился. Вот твое вино, любимая. Передо мной вырос Оливер с изящным бокалом в руках. Будь осторожна, оно крепкое. Ничего, успокоила я его. От одного маленького бокальчика ведь ничего не случится. Наивно взмахнула ресницами и крошечным глоточком пригубила из бокала. А неплохим вином поет его сиятельство своих гостей, мелькнула мысль. Хоть не придется весь вечер отравой какой давиться. К началу бала, который открывал Оливер как главный виновник торжества, бокал благополучно опустел. Объявили первый танец. По традиции, это был Карлинтон, начинающийся медленным торжественным шествием пар и быстро перерастающий в достаточно резвую веселую пляску. Молодой человек галантно подал руку, приглашая на танец, и мы выступили впереди колонны. Выходя из танца, запыхавшаяся и разрумянившаяся, я, не глядя, схватила бокал с подноса проходящего официанта и сделала несколько больших глотков. — О, снова вино! Прошу тебя, не пей слишком много! — с беспокойством попросил мой кавалер. Оно коварное, не заметишь, как опьянеешь. — И правда вино, пить так хочется! Страдальчески протянула я, но ведь первого бокала я совсем не заметила, буду очень осторожно, обещаю. Как можно искренне улыбнулась я. Снова заиграла музыка, я повертела головой, думая, куда поставить бокал. В итоге резко осушила его до дна и отдала пробегавшему мимо лакею. Затем, придав лицу выражение «еще не пьяна, но мне уже весело», утащила Оливера на следующий танец. Внутренним нюхом ощутила на себе чей-то острый, злой взгляд. Мимоходом, скользнув взглядом по толпе, заметила в разных концах зала несколько сердитых девиц. А, не страшно. Красавицы, небось, считали наследника графа своим, а тут какая-то пришлая вертихвостка увела законную добычу. К концу танца вино подействовало еще больше. Градус веселья заметно повысился. Я сетовала на правила приличия не позволяющие мне танцевать с Оливером более двух танцев, пока мы официально не объявим о поволке. Уговаривала пойти прямо сейчас, остановить музыку и сказать всем, что мы женимся, а потом танцевать всю ночь. И вообще, дорогой, что это за безвкусные статуи вы наставили? А шторы? Кто же вешает в бальной зале занавеси столь пошлого зеленого цвета? Оливер чуть обернулся, видимо, посмотреть. Что такого пошлого я там обнаружила? Ну ничего, вот когда я стану графиней, мы тут все поменяем, правда, милый? А еще уволим этого наглого дворецкого. Ты видел, как он мне поклонился? Как деревенщине какой-то! Закончила я, для усиления эффекта послала слабенький эмпатический импульс неприязни. Молодой человек затравленно посмотрел на меня, не веря, что Азалия... Может, хоть о чем-то плохо отзываться. На него взирали честные, чуть замутненные алкоголем голубые ангельские глазки. Не расстраивайся, зато вино у вас такое вкусное! Ты угостишь меня еще бокальчиком? Азали, милая, я думаю, тебе уже хватит. Нам скоро объявлять о помолвке. Ты же не хочешь выглядеть пьяной? Завтра я принесу тебе целую бутылку, и мы вместе ее выпьем, хорошо? Хорошо, скорбно согласилась я и едва слышно с придыханием шепнула. Тогда поцелуй меня. Прямо здесь. С опаской отозвался мой кавалер. А зале, что о нас подумают. Неужели ты не хочешь меня поцеловать? М -м, конечно, хочу. Послышался неуверенный ответ. Но давай дождемся вечера, когда мы будем одни. Я капризно надула губки, но промолчала. Танец закончился, людей в зале заметно прибавилось, становилось душно. В воздухе витали запахи разгоряченных тел, льющегося алкоголя, свечного нагара. Мы вышли из круга, и рука сама потянулась к подносу с заветной жидкостью. Оливер мягко остановил меня и подал лимонад. «Ну вот, я так и знала. Если ты сейчас жалеешь такой мелочи, то что же будет после свадьбы?» Чуть повысив голос и позволив вырваться легкой визгливой нотке, возмутилась я. Юноша со вздохом покачал головой. «Прости, милый, я была не права. Наверное, мне надо пройти в дамскую комнату, освежиться». Узнав, в какой стороне нужная мне комната, нетвердым шагом двинулась туда. Поискав взглядом своих жертв, обнаружила, что только низенький толстячок с сальными глазенками, находится относительно недалеко от курса моего следования. Не лучший вариант, но на что только не пойдешь ради дела», — недолго думая, сделала дугу, якобы обходя кружки людей, и направилась к нему. До коротышки оставалось всего пара метров, и я как раз размышляла, чем лучше привлечь внимание, опрокинуть бокал с лимонадом или изящно споткнуться и с подвернутой лодыжкой опуститься к нему в руки когда почувствовала, что меня схватили за локоть. Попытка вырвать его резким движением успеха не принесла. Обернулась и уставилась в темно-серые стальные глаза сорби. «О, что я вижу! Лимонад?» – язвительно протянул он. «А мне показалось, что вам больше по душе вот этот напиток!» И протянул мне очередной бокал вина. Я судорожно сглотнула, схватила изящный фужер Сделала огромный глоток и от неожиданности закашлялась. Вино оказалось еще крепче прежнего. Правда, в этот момент я на самом деле пожалела, что не могу объянить хоть немного. Благодарю вас, милорд! Едка произнесла и посмотрела из подлобья. Вы очень любезны. Допивайте скорее, сейчас наш танец, вы ведь не откажете мне в такой малости. Внутри меня что-то тоскливо сжалось. Боже, Ари! «Ну почему ты мне посылаешь танец с таким мужчиной в такой момент?» Я залпом опрокинула в себя остатки вина и отдала бокал герцогу. Он протянул руку забрать его. На какой-то миг наши обнаженные пальцы соприкоснулись… И я выпала из реальности, в этот миг Мне почудилось, что я давным-давно знаю этого человека, что нас связывает нечто большее, чем случайная встреча на дурацком приеме. Мое!» – внезапно завопило собственное подсознание. Я одернула руку резче, чем следовало. Ничего себе! Может, эта реакция на какую-то магию заставила себя посмотреть на Сорби и наткнулась на его взгляд? Внимательный, не мигающий. И без того темные глаза казались потемнели еще больше. Неужели он тоже что-то почувствовал? Мне показалось, что из стальных глаз пропала злость, а на ее месте появилась глубокая задумчивость. «Так вы окажете мне честь танцевать с вами?» Джек с поклоном протянул руку и куда только бокал успел подевать. Очень медленно, осторожно, я попыталась прикоснуться пальцами к его ладони, то поднося их ближе, то снова отдергивая. Ну же, я не гремучая змея, чего вы боитесь? И правда, волевым усилием сунула непослушные пальцы ему в руку. Ничего не произошло, чертовщина какая-то. Идемте же. И тут заиграла музыка.